Глава пятая. Впервые я услышала о жнецах от отца. Он любил рассказывать нам страшные сказки и древние легенды, но не за тем, чтобы запугать. Матушка, когда узнала, какие именно истории мы слушали, посчитала иначе, и с тех пор отец почти не возвращался к страшным рассказам. Но мы были бы не сестрами Дарби, которые нарушают правила — если б сами не стали увлекаться различными историями, которые приличные леди не читают. Во второй раз я узнала о жнецах уже из книги по военному делу. Как она попала ко мне в руки, если честно, я не помнила. Но был у меня такой период, когда я читала все, что могла найти. Да и мне с моим даром редко удавалось куда-либо выбраться. Я даже обучение получила на дому потому что уезжать в какую-нибудь школу, как это случилось с остальными моими сестрами, не удалось. Риск был слишком велик, и поэтому большую часть жизни я провела в Хорвилл-Холле. Так вот, в какой-то один из таких дней я нашла у отца в библиотеке книгу по военному мастерству. И там была глава о жнецах и их способностях. Изучая ее, я поймала себя на мысли, что мой дар, ставший проклятием, в чем то похож на то, что умели и делали жнецы. С ужасом осознав, что я могу хоть как-то быть причастной к подобному, мне стало дурно, и я забросила книгу, с тех пор более не возвращаясь к ней. «Жнецы, убийцы!» Лорд Блэк усмехнулся. «Как грубо, леди Дарби». «Но разве не так?» Возмутилась я, чувствуя, как кровь вновь разогрелась, устремилась по сосудам и ударила в голову, окрасив щеки в бледно-розовый цвет. Но навряд ли лорд Блэк мог заметить перемены на моем лице. Он предпочел отвернуться, поднять руку и махнуть мне, предлагая следовать за ним. Часто дыша и пытаясь прогнать прочь смущение, я брела следом, обдумывая только что произошедший нелепый диалог, пока не вошла в просторный по меркам подземелья зал на стенах которого бледным свечением вспыхнули десятки факелов. Лорд Блэк остановился в центре зала и развернулся. Его руки были опущены вниз. В свете факелов мне удалось разглядеть лицо мага, но, увы, для эмоций оно оставалось непроницаемым. Словно маска застыла, и лишь слабо отголосок пламени играл искрами в темных глазах мага. «Если вы не передумали и все еще хотите обучаться», то обязаны знать одну вещь», — проговорил он, и голос мага звучал эхом в моей голове. «Женецы — не сказки и не легенды, и не страшилки для детей. Они существуют на самом деле. Да, они убийцы, хотя в их случае выхода нет. Им приходится быть убийцами». Я слушала Лорда Блэка едва дыша. Пульс участился. Магия в моем теле натянулась обжигающими нитями, что царапали кожу изнутри. Сказки отца не были страшными, но всегда оставались поучительными. Так книга о военном мастерстве пугала больше. Особенно то, как перекликалось это с тем, с чем я боролась много лет. «Как вы уже знаете, леди Дарби, я бывший военный». «Женец», — прошептала я, перебивая лорда Блэка. Его губы исказились в кривой ухмылке. «Вы правы». «Но для чего вы рассказываете мне об этом?» Я хочу, чтобы вы понимали, мои методы будут опасны, порой неприятны и даже болезненны. Я буду требовать сделать от вас невозможное, то, с чем в иной ситуации вы бы не согласились. Но если вы все еще настаиваете, то прошу. И он развел руки в стороны, чуть кланяясь, словно приглашал на танец. Вот только это не бальный зал, и мы не будем здесь танцевать, кружать в объятиях друг друга. Эта стойка была обманом, он готовился. Магия в моем теле завибрировала, готовясь вырваться наружу точно так же, как днем ранее, когда я едва не сорвалась и не превратила лорда Блэка в уголек. У меня еще был шанс уйти, сказать, что не готова к сложностям, боюсь опасности и боли. Но кем тогда я буду? Трусиха? Слабая девчонка? Я столько лет пряталась за спинами и отца, опасаясь, что могу кому-нибудь навредить. Сделать больно всем, кто меня окружал. Но совсем недавно я поняла, что могу приносить пользу. И я помогла сестре спастись от возможного вынужденного брака из-за слухов. Правила, правила, правила. Их было слишком много в моей жизни. Больше, чем у кого-либо. И нет, я не готова отступать. Только не сейчас. Даже если Лорд Блэк был жнецом, то какая разница? Я не боюсь детских страшилок. Тогда не будем терять время. «В ответ я приняла стойку для обороны, то, что не должны знать благородная леди. Но я же Дарби, в нашей семье всегда все было иначе». Лорд Блэк, хитро прищурившись, кивнул и, больше не произнеся ни слова, приступил. Мощная атака, едва не сбившая меня с ног, стала первой в череде долгих упражнений. После трудного дня я всегда любила понежиться в теплой воде, выпить чашечку чая, завернувшись в пушистый халат, почитать перед сном или выглянуть в окно, чтобы поискать знакомое созвездие на черном небосклоне. В крепости таких удовольствий мне было не видать, разве что умыться в медном тазу и обтереться жестким полотенцем. Но стоило заикнуться об этом, как Персиваль, хмурясь и ворча себе под нос, заявил, что в крепости, оказывается, есть небольшая купальня с природным источником, и мне даже позволено там искупаться. Я была удивлена. Нет, не так. Я была ошеломлена тем, что Персиваль не только выслушал мои очередные просьбы, но и соизволил даже сопроводить до нужного места. «Только недолго», — проворчал он напоследок и ушел, оставляя меня наедине с собственным колотящимся сердцем. Местечко было малоприятным, пахло сыростью, Но стоило мне приблизиться к выемке в каменном полу, наполненной до краев прозрачной водой, как дыхание перехватило от нахлынувшего волнения. Поверхность воды искрила в свете факелов, которые были развешаны по двум сторонам от импровизированной купальни. Осторожно опустив на каменный пол сумку с вещами, я приблизилась к воде. Мышцы ныли. Казалось, сегодня я не смогу даже встать с кровати, Но на ужин Персиваль приготовил какой-то очередной бульон, от которого в моем теле появились силы, а тошнота так вовсе исчезла, будто ее и не было никогда. Пусть тело еще ныло, но я хотя бы могла есть и использовать магию. Лорд Блэк совершенно не щадил меня. Атаки, которые обрушивались на меня бесконечной чередой, он называл упражнениями для новичков. А я задыхалась, отбивалась, выстраивая все новое сложное заклинание, пока не получилось так, что в итоге направила в лорда Блэка огненный шар. Ловко его отбив, тот поднял руки и, самодовольно улыбаясь, заявил, что на сегодня достаточно. И стоило его словам сорваться с губ, как я плюхнулась на колени и едва не разрыдалась. Не помню, когда мне было так плохо, зато теперь я была в шаге от момента, чтобы смыть с себя усталость, грязь и накопившуюся злость. А еще у меня появилось время, чтобы обдумать слова лорда Блэка. Приблизившись к самой кромке воды, я опустилась на одно колено. Вода зачарованно блестела. Погрузив левую ладонь, я ощутила, что вода была чуть прохладнее, чем я привыкла, но на лучшее здесь не было смысла рассчитывать. Еще раз осмотревшись и убедившись, что я нахожусь одна, стянула с себя верхнюю одежду. Оставшись только в узкой сорочке, я не спешила полностью обнажаться. Ох, если бы матушка знала, где я и чем занимаюсь, какой бы был скандал. Но матушка не знала, что ее покорная дочь-одиночка отправилась в путешествие, обманув всех. Для семьи я гостила у Алисии, и только старшая сестра могла защитить меня от ненужных вопросов и уж тем более обвинений. А для местных жителей я так вовсе была незнакомкой без рода и племени только имя, которое здесь ничего не значило. В итоге, рискнув и сбросив сорочку, я быстро забралась в воду и выдохнула. Первые ощущения не обманули. Вода действительно была прохладной, но вскоре я привыкла и смогла перестать дрожать. Расслабившись и поплескавшись вдоволь, прижалась спиной к бортику и стала наслаждаться моментом единения с собой. А еще старалась выбросить из головы все, что произошло днем. Лорд Блэк явно намеревался меня напугать, а когда не вышло, то решил сменить тактику. Возможно, я зря приехала сюда, рискнув всем, что у меня было. Но, с другой стороны, вечно скрываться, не знать, что меня ожидает, и в итоге превратиться в тень самой себя — не то, о чем я мечтала. Зажмурившись, я нырнула поглубже. Тишина под водой оглушала, как и исчезали боль и страх. Вот всегда бы так. Но воздух в легких заканчивался, и мне пришлось вынырнуть. Волосы прилипли к лицу и плечам, укрыв меня словно одеялом. Но даже так я смогла увидеть, точнее рассмотреть, какую-то тень впереди по ту сторону купальни. Страх теперь настоящий сковал мое тело. «Я не одна. Кто-то смотрит на меня». «Кто здесь?» — крикнула, обхватывая себя ладонями. В ответ тень не шевельнулась. Зато я смогла рассмотреть того, кто следил за мной. Хрупкая на вид фигурка не могла принадлежать Персивалю или Лорду Блэку. Да и не стали бы они подглядывать за мной. Одному я была противна, второму явно безразлично. Но вот кто стоял и смотрел на меня... «Эй, немедленно назовись!» — выкрикнула вновь, отталкиваясь от дна и направляясь к ступеням. «Если мне придется сражаться, то делать это полностью обнаженной и в воде, Совсем небезопасно и даже глупо. Тем более, что лучший способ применения моей магии всегда был в прикосновениях. Убить касанием вот что умеют жнецы. И вот что всегда меня пугало. Ну же, выходи! кричала я, почувствовав, как врезалась ногой в каменную ступень. Тень шелохнулась. Я напряглась, готовясь к обороне. Все точно так же, как сегодня днем, когда я тренировалась с лордом Блэком. «А может быть, это он?» Проверяет меня так, застав в унизительно-проигрышном положении. Зачаровал меня, навёл морок, и теперь я готовлюсь сражаться с собственной тенью, с фантазией, что разыгралась в моей голове. Ох, как бы я хотела, чтобы всё было именно так. Но тень неожиданно опустилась, прижимаясь к каменному полу, и словно животное зашипело. Она была настоящей, кто бы там ни был, но это не морок». Я подняла руки над головой, сооружая поспешно мерцающий шар. Он отпугнет и даст мне время, чтобы выбраться из воды и занять более выгодную позицию для сражения. Но стоило шару засветиться, наполняя полутемное помещение. Как тень, издав рык, выскочила и тут же исчезла. Мерцание потихоньку угасло, а я так и стояла в воде, трясясь от страха и смотрела туда, где только что видела чудовище. Не знаю, кто это был. Но я должна выяснить, потому что нет ничего страшнее, чем тьма, что окутывает мое сознание. И я только что была готова убить это существо. Магия требовала плату, жаждала крови и боли. Я не могу позволить тьме, что жила во мне, превратить меня в жнеца.